Глава тридцать четвертая. «Не понимаю, зачем раскидываться обещаниями, если сами в том, что не тонет по самые уши?» ворчал Илья, пока мы быстрым шагом обходили деревню, чтобы подобраться к столице с другой стороны. «Страдает она, а я не страдаю. Думаешь, я в восторге от того, что теперь приходится писать, сидя и утягивать грудь, а носить платье?» Да я себя конченым извращенцем чувствую, притом постоянно. Хотеть женщину — извращение, хотеть труп мужика еще больше. Все мои желания внезапно стали аморальными. Считаешь, легко так жить. Да у меня крыша от всего этого едет. И вместо того, чтобы помочь мне, ты собираешься помогать мертвой дряде». «Зачем? Она уже и так мертва. Ей помогли до да нас. А мы живы. Пока. Не уверен, что так и будет. Встреть мы Кавиндифа». «Хорошо, ты прав», — вздохнув, согласилась я. «Тебе хуже, и ты не должен страдать из-за моих обещаний. Отправляйся в Ларсию, а я тут быстренько найду амулет, отдам его дрядом и догоню тебя». Илья затормозил и возмущенно уставился на меня. «Ага, конечно», — съязвил он. «Быстренько найдешь амулет». «Единственное, что ты способна быстро найти, — это неприятности на свою голову. Да без меня ты и дня не протянешь. Будешь потом на пару со своей дрядой по ночам не являться. Нет уж! Спать я хочу спокойно. Это единственная радость, что у меня осталась». Так что даже не думай о подобном. Разделяться нельзя. Я, пожала плечами натянула сильнее шляпу на голову и продолжала путь. Не хочет разделяться? но ну не надо. Как будто я хочу. Вдвоем как ни крути веселей. Да не страшно. Но... Я тоже люблю спать спокойно, буркнула в свое оправдание А когда ко мне являются рыдающие девицы, это не очень получается. Тут что угодно пообещаешь. «Ладно, не кипятись», — уже более миролюбивым тоном сказал приятель. «Ты, главное, не забывай магичить. Авось протянем достаточно, чтобы найти мне мужское тело». «Я стараюсь», — ответила, продолжая расчищать нам тропинку от камней высокой травы, отбрасывая их в стороны. «Надо же куда-то тратить силу». Уже начало смеркаться, когда мы, наконец, увидели ворота в город. Илья остановился, окинул меня внимательным взглядом. «Я его. Вроде всё в порядке». «Готово?» — уточнил он. «Да, а ты?» — сочла нужным поинтересоваться. «И я. Пойдём?» «Пойдём». Чтобы попасть в город, нам необходимо было сначала пересечь деревню, почти прижавшуюся к городским воротам. Туда мы и направились». Это поселение ничем не отличалось от других, что мы видели, но имело одно неоспоримое достоинство. Тут еще не видели нас. И слухи про переодетую мужскую одежду дриаду, кажется, сюда еще не дошли. Поэтому мы спокойно передвигались, не привлекая ничьего внимания. Илья сразу вжился в роль и не забывал окидывать встречных женщин заинтересованными взглядами, особенно если те гуляли одни. Я тоже смотрела. Мне было интересно поведение аборигенов и взаимоотношения между полами. Если честно, особого патриархата я не заметила. Женщины вели себя свободно, местами раскованно. Проявлений тирании от их мужей или отцов не было. Как-то это не сходилось с информацией, добытой Ильёй. Решив уточнить данный момент позже, обратила внимание и на одежду деревенских модниц. Все носили платья, но разной длины и фасона. От мидии до макси. С бантами, кружевами, вышитыми узорами или бусинами. Кто во что гораст. У одних одежда выглядела элегантно и даже стильно. У других — чересчур оляписто. Девушки собирались на лавочках и вели беседы, разглядывая и обсуждая прохожих. Более взрослые и замужние дамы спешили по своим делам, иногда волоча за руку ребёнка или неся его на руках. В общем, жизнь в деревне текла своим чередом и мало чем отличалась от жизни в поселениях земли. Задумавшись, я и не заметила, как мы подошли к воротам, где у входа стояли два скучающих стражника. С нас требовали по две медяшки с каждого за вход, и как только мы расплатились, потеряли к нам всякий интерес. Мы с Ильей удивлённо переглянулись, но не стали задерживаться и проскользнули внутрь города, где было не в пример оживлённей. Узкие улицы, стоящие впритык дома, разумные, снующие туда-сюда, и шум. Даже вечернее время, а может именно поэтому, город гудел как улей. Сначала мы с приятелем, преодолев небольшое расстояние, некоторое время дезориентированно оглядывались по сторонам, стоя посреди дороги как провинциалы, впервые приехавшие в Москву, за что тут же заработали несколько болезненных тычков от прохожих. Но чуть позже, немного придя в себя, отошли к одному из домов, чтобы никому не мешать. — Что дальше? — растерянно спросила у друга. — Не знаю, — пожал плечами он. — Как-то неожиданно легко мы сюда попали, а я ведь такую речь заготовил. Жаль, пропала. Думаю, сейчас стоит поискать какое-то неприметное жильё на первое время. «Как будем искать?» — полюбопытствовала я. «Ну, правда, все дома были похожи...» «Все дома были похожи один на другой. А по вывескам на некоторых из них было непонятно, магазин это или трактир». «Методом тыка опрос населения», — обронил Илья и, взяв меня за руку, потащил в первый попавшийся дом с вывеской. Это оказался бар, притом довольно дешёвый. Так и хотелось навести в нём порядок. Еле сдержала свой порыв. Земляк, не останавливаясь, потянул меня к стойке, за которой стоял пугающий наружности орк. Среднего для их расы роста, но зато с таким злым выражением лица, что и смотреть на него не хотелось. Мне, но не Илье. там Тому было всё нипочём. «Добрый вечер!» — широко улыбаясь, поздоровался он. «Слушай, дружище, мы в первый раз в городе. Не подскажешь, где нам с братишкой можно снять комнату?» «Братишкой?» — недоверчиво поднял бровь орк, впиваясь в меня изучающим взглядом. «Да, сводным!» — задорно подмигнул ему приятель. «Мой папаш весьма любвеобильная личность, частенько испытывающая слабость к человечкам». «У меня таких братцев еще штук 10 Сам в шоке. А знал бы ты, как удивлена маленька Орк громогласно захохотал, чем вызвал недоумение и интерес к нам завсегдатаев. «Ха! Не повезло тебе!» — уже более дружелюбно заметил бармен. «Ходок твой, батя! А братец хилый! Толк не будет! Родню не выбирают!» — философски заметил Илья. «Ну так скажешь, где можно на пару ночей остановиться?» Желательно, чтобы вещи там было не страшно оставить. «На окраине не ищи, задумчиво ответил орк. «Тебе ближе к центру надо. По этой улице иди. Как начнутся двухэтажные дома, смотри внимательно». «Вывеск-подушка. Вам туда, скажешь, Зохар послал». «О, спасибо, дружище!» — воскликнул Илья, опарывшись в сумке, достал медяшку и протянул новому знакомому. «За беспокойство». Монета сразу скрылась в руке мужчины, а мы, распрощавшись, ушли искать ночлег.